Пара, контролировавший магические посылы Вано, не давая побратимам добрыкаться друг до друга, настолько растерялся, что оба юноши рухнули на пол. Алеша ринулся к императору. — Подожди, Вано, со своими дедами, тут дело серьезное. — Слышь, величество, а советник-то твой прав. Скажи магам, чтобы не дурили. Если разом сюда наколдуют все то, что ты проиграл, Гора по верес получится. Всем хана будет. Пол Китая под завалами риса утонет. — Не понял? — растерялся император. — Чего тут понимать? Продул ты свою империю. С математикой дружить надо. Два в шестьдесят четвертой степени зернышек риса тебе не халам-балам. На скидку под сто миллиардов тонн потянет. «Это правда?» — Хунсуньвэн Тань медленно повернул голову к советнику. Тот страдачески поджал губы, сморщил нос и подтвердил приговор кивком головы. «Конец династии Тань!» И бывший император Поднебесный застыл в трансе. «Эй, Таня!» — Алексей пощелкал пальцами перед носом старичка. — Не тушуйся раньше времени, сдалось мне твое царство-государство. Рассрочку даю. В счет погашения пока молодельных яблочек отсыпь, остальное должен будешь. Шум, грохот и топот ног в коридорах дворца заставил всех присутствующих встрепенуться. «Подонки — Подонки! Истерически взвизгнули за стеной. Двери распахнулись, толпа стражников тащила за шкирку в тронный зал, упирающегося всеми четырьмя лапами Вервольфа Вольфовича. Начальник караула с порога бухнулся на карачке и пополз к императору Поднебесной, мелко кланяясь по пути. — Ваше императорское величество, вора поймали! Собак царевичей ваш заводоведный сад прибралось! Какая я вам собака, подонки! Приличного волка от жалкого кабеля отличить не можете! — Вот теперь я этого гада точно убью! — посулил Алеша. Он сразу понял — миссия провалена. В отличие от него император Поднебесный расцветал на глазах. — Воришка, много украл? Стражники перевернули. Маленькую безразмерную котомку, совсем недавно украшавшую перья на спине пернатого джигита, и начали трясти. Оттуда посыпались кирки, ломы, лопаты, а потом яблоки, яблоки, яблоки. Гора получилась большая, мешков пять омолаживающего продукта, запасливый вервольф Вольфович натырил, причем яблок непростых. а именно молодильных. Такого сорта Алёше видеть еще не приходилось. Яблочки изнутри светились мягким желтым светом и были такие прозрачные, что были видны семечки. — Куда тебе столько? — Обреченно спросил Елисей. — Опять скажешь на избирательную кампанию. Оборотень гордо молчал. «Я полагаю, для личного пользования», — мрачно произнес Алексей. «В одну хавку трескать собрался». «Отрубите им головы!» Вынес свой вердикт император поднебесный. Это он явно погорячился. Лихую команду Алексея не то что голыми руками, до да зубов вооруженными воинами так просто не возьмешь. Ринувшихся в атаку стражников... разметал по разным углам пронесшийся по тронному залу вихрь, из которого периодически выстреливала то рука, то нога не на шутку рассердившегося авантюриста. Расторопный Елисей, сообразив, где он полезнее всего, помогал разлетевшимся уйти в астрал, легонько стукая, пытавшийся подняться рукоятью катаны по бритым черепам. Вано! напрочь забыв про свои магические способности, зажал в углу группу магов и, дико вращая глазами, исполнил перед ними что-то вроде лезгинки. Маги не могли отвести глаз от кинжала, который с самым зверским видом сжимал в зубах джигит, и со страху тоже забыли помогичить. Касьян, Демьян, Дема и Сема С радостью занялись своим любимым делом, азартно круша дубинками всех, кто успел увернуться от конечностей разбушевавшегося Алеши Драконыча. Васька в общей разборке не участвовал, он занимался страшной местью. — Жри, сволочь! Сейчас я тебя в яйцо вгоню! Вервольф Вольф Вольфович, перед глазами которого маячили выпущенные когти огромного угольно-черного котяры, давился, но послушно жрал молодильные яблочки, глотая их, практически не разжевав. Как ни странно, конец этому беспределу положил самый взрывоопасный член команды — Ара. «Салюшай!» — жутко разобиделся он, Выдергивая кинжал и обращаясь не к кому-то конкретно, а ко всей честной компании. «Так нечестно. честно! Хоть один меня оставь, да?» И с этими словами пернатый джигит в развалку, как бывалый матрос, двинулся на пытавшегося спрятаться под усеченной шахматной доской императора Поднебесной. «Я отменяю казнь!» — завопил император. «Найн, нихт гуд!» «Стоп!» — вынырнул из вихря Алеша, оттащил от горла императора попугая и потребовал уточнения. «Я так понял, репрессии отменяются?» «Ес!» yes, — отплыл император. «Ты гляди, как не по-нашински гладко шпарит, изумился Демьян. «Тебе, кинжал!» К глотке приставить на иврите материться начинешь. Алеша деликатно, под ручку, Повел владыку поднебесной к трону. «Во она, языки — Вона как языки-то изучаются! Касьян в полном изумлении почесал в затылке. — Ангажируйте Ару, репетитор классный! Засмеялся Елисей, Закидывая катану повратимо в ножны. — Ара! Не откладывая дело в долгий ящик, нацелил кинжал на разбойничков и двинулся в их сторону. — Ты куда? — перехватил пернатого джигит Алеша. — Мы еще международный конфликт не урегулировали, а ты мне тут внутренние разборки устраиваешь. — Какой конфликт? Репетитор. Птичий язык учить будем. — Потом, потом, на досуге. Кинжал не убирай. Мы еще не все проблемы с императором утрясли. Император бочком, примостившийся на своем троне, вновь затрепетал. — Ну, значит, претензий к нам не имеете? — вопросил Алеша, помахивая перед лицом Хунсуньвыньтаня арой, который, в свою очередь, помахивал кинжалом, пытаясь дотянуться им до горла венценосной особы. Нанимевший от ужаса император в знак согласия мелко тряс седой головой. — И должок признаете? — император послушно кивнул. — И Яблочки все долго согласны отдать. — Все берите, — оживился император. — Все яблоки отдаю, все долга. Какая щедрость! — насторожился Алексей. — Не соглашайся, шеф! — «Дурит нас ни хрена, ни немолодильняя!» Передние лапы карамельца Алеши вцепились в уши оборотня, задние старательно утрамбовывали в пасть Вервольфа Вольфовича очередную партию яблок. Они лезть туда категорически отказывались и периодически выпрыгивали обратно, так как инстинкт самосохранения — заставил главу оппозиции переплести все свои четыре лапы на раздувшемся животе на манер ремней. «Так», — возмутился Алеша, — «нам, значит, за горку сухофруктов чуть секир башка не сделали, а сами на целое государство напарить решили. -ту подсовывайте. То в ту яблочки да немолодельные». «Молодильнее, молодильнее!» — зачистил император. «А почему эта собака страшная в щенка не превратилась?» «Ара, я сейчас тебя отпускаю, и пока этот хмырь не расколется, учи его птичьему, пока без акцента не зачирикает!» Ара перехватил кинжал в другую лапку и расправил крылья. «Яблоко только с жар-птицей молодильное!» — завопил император. «Без жар-птиц оно просто яблоко!» «Так, а вот с этого момента поподробнее!» Однако до подробностей дело не дошло. Император взвизгнул, трон под ним закачался и отъехал в сторону.